русское детище с началом первой мировой войны ситуация с бронеавтомобилями стала меняться коренным образом этому способствовал и маневренный характер первых недель боев а также развитая дорожная сеть и большой автопарк во франции и бельгии именно здесь в уже первых числах августа появились первые броневые автомобили что касается русского фронта то пионерами в автоброневом деле тут были немцы, которые успешно использовали новый вид боевой техники в Восточной Пруссии. Подтверждением этого служит приказ командующего Северо-Западным фронтом генерала от кавалерии Жилинского номер 35, датированный 19 августа 1914 года, в котором определялись меры борьбы с вражескими бронемашинами. Бои, которые происходят в последнее время в войсках вверенного мне фронта, показали, что немцы с успехом пользуются пулеметами, установленными на бронированных автомобилях. Такие пулеметы, приданные небольшим конным отрядам, пользуясь обилием шоссе и быстротою своего передвижения, появляясь на флангах и в тылу нашего расположения, обстреливают действительным огнем не только наши войска, но и обозы. С целью обеспечения войск Северо-Западного фронта от обстрела их пулеметами предписываю высылать вперед команды конных сапер для порчи тех шоссейных дорог, которые могут послужить противнику для передвижения с целью как наступления на фронте, так и угрозы флангам и тылу наших войск. При этом надо выбирать такие участки шоссе, которые не имеют обходных путей. К сожалению, до сегодняшнего дня окончательно не выяснено, о каких немецких броневиках идет речь. Скорее всего, это могли быть вооруженные пулеметами скоростные легковые автомобили или легкие грузовики, возможно, частично бронированные в полевых условиях. Единственным на сегодняшний момент подтверждением существования немецких бронемашин Служит фото захваченного в августе 1914 года в Восточной Пруссии германского бронеавтомобиля Дрезины. Смотрите фото номер 7 в файле дополнительные материалы. Сведения о немецких блиндированных автомобилях, а также сообщения в прессе о боевых действиях бронейков-союзников во Франции и Бельгии послужили толчком для изготовления и первых русских броневых машин. Пионером в этом стал командир 5-й автомобильной роты штабс-капитан Иван Николаевич Бажанов. 11 августа 1914 года Бажанов по личному приказанию генерал-майора Янова убыл в 25-ю пехотную дивизию Первой армии Северо-Западного фронта для переговоров о приспособлении пулемета на автомобиль. 18 августа с грузовым автомобилем, бронированным средствами роты, с поставленными на него пулеметами, он убыл в распоряжении 25-й пехотной дивизии. В своих воспоминаниях Бажанов писал об этом так. Работа была выполнена в Инстербурге, близ Кенигсберга. Для срочного бронирования использовали грузовой автомобиль итальянской фирмы СПА который забронировали листами брони из щитов захваченных немецких артиллерийских орудий. Это была первая броневая машина русской армии, вооруженная двумя пулеметами и замаскированная под грузовик. Своими силами изготовили броневики и в 8-й автомобильной роте, убывшей на фронт 18 сентября 1914 года. Среди прочих в ее составе числились автомобили Кейс-2, легковые, бронированные. Что они из себя представляли, автору неизвестно. Естественно, такое стихийное строительство не могло ни обеспечить армию броневиками, ни дать боевые машины, пригодные для широкого использования в боях. Для этого требовалось привлечение крупных промышленных предприятий и поддержка на самом высшем уровне. 17 августа 1914 года военный министр Российской империи генерал-адъютант Сухомлинов вызвал к себе лит гвардии егерского полка полковника Александра Николаевича Добржанского временно прикомандированного к канцелярии военного министерства и предложил ему сформировать бронированную пулемётную автомобильную батарею смотрите фото номер 8 в файле дополнительные материалы 19 августа Добржанский получил официальное разрешение на постройку машин. Именно этот документ, лист из записной книжки с подписью Сухомлинова и послужил отправной точкой формирования броневых автомобильных частей русской армии. Смотрите фото номер 9 в файле «Дополнительные материалы». Выбор кандидатуры Доброжанского для нового и сложного дела был не случайен. Служа в лейб-гвардии егерском полку в распоряжении императорского наместника на Кавказе по военной части, он в 1913 году командирует на петербургскии патронный завод для проектирования остроконечной бронебойной пули для 762 миллиметровои винтовки образца 1891 года. Идея создания броневого автомобиля, по докладу самого Доборжанского, Родилась у него во время командировки на заводы фирмы Крызо во Франции, где он как пулеметчик практически изучил это дело. Неясно, о чем конкретно пишет Добржанский. Возможно, он видел вооруженные пулеметами Гочкиса автомобили с частичным бронированием, изготовленные по проекту капитана Генти в 1906-1911 годах. С началом Первой мировой войны Добржанский стал пропагандировать в военных кругах относительно необходимости создания в армии броневых автомобилей. Видимо, в это же время на него обратил внимание военный министр Сухомлинов. Получив необходимую поддержку в верхах в первых числах сентября 1914 года, Добржанский составил схематический чертеж броневого автомобиля. Или, как мы сказали бы сегодня, эскизный проект. Для их изготовления выбрали легковые шасси русско-балтийского вагонного завода типа С-24-40 с двигателем мощностью 40 лошадиных сил. Шасси за номерами 530, 533, 534, 535, 538, 539, 542. Номер восьмой машины неизвестен, предположительно 532 Детальный проект бронировки и рабочие чертежи разработал инженер-механик Грауен, а постройку машин поручили бронепрокатной номер No2 и Жорского завода морского ведомства. При изготовлении броневиков заводу пришлось решить множество проблем разработать состав брони, способ ее приклепки к металлическому каркасу, способы усиления шасси. Для ускорения изготовления машин решено было отказаться от использования вращающихся башен, а вооружение разместить в корпусе. Разработку пулеметных установок для этого Добржанский поручил конструктору-оружейнику полковнику Соколову. На каждом Руссобалте стояло три 7,62-мм пулемета «Максима», расположенных треугольником, что давало возможность иметь в бою всегда два пулемета, направленных в цель на случай задержки одного из них. Разработанные соколовым станки и скользящие на роликах щиты позволяли бронеавтомобилю иметь обстрел на 360 градусов. При этом по одному пулемету имелось в лобовом и кормовом листах корпуса, а третий был кочующим и мог переставляться с левого на правый борт и наоборот. Броневики защищались хромоникелевой броней особой закалки, толщиной 5 мм, передние и кормовые листы 3,5 мм борта корпуса и 3 мм крыша. Столь малые толщины объяснялись использованием легкового шасси, которое и так оказалось перегруженным. Для большей пулестойкости листы брони устанавливались под большими углами наклона к вертикали поперечном сечении корпус представлял собой шестиугольник с несколько расширенной верхней частью. В результате этого удалось обеспечить пулестойкость бронезащиты машин на дистанции 400 шагов или 280 метров при обстреле семь 62-мм тяжелой винтовочной пулей. Броня, несмотря на свою тонину, благодаря скреплению под углами, рассчитанными под углы падения пуль на 400 шагов, на это расстояние непробиваемо что позволяет безнаказанно сметать до этого предела все попытки противника к приближению. Экипаж бронеавтомобиля состоял из офицера, шофера и трех пулеметчиков, для посадки которых имелась дверца в левом борту корпуса. Кроме того, при необходимости можно было покинуть машину через откидную крышу в задней части. Возимый боекомплект составлял 9000 патронов в 36 коробках с лентами. Запас бензина составлял 6 пудов или 96 килограммов, а полная боевая масса машины 185 пудов или 2960 килограммов. Смотрите фото номер 10 в файле «Дополнительные материалы». Еще в ходе первоначального проектирования Добржанский пришел к мысли о том, что чисто пулеметные бронеавтомобили будут неэффективны, против неприятеля скрытого в окопах, против укрыто поставленного пулемета или бронированных автомобилей противника. Поэтому он разработал эскизный проект пушечной машины в двух вариантах. С 47-мм морским орудием Гочкиса и 37-мм автоматической пушкой Максима Норденфельда. Но из-за недостатка времени и отсутствия необходимого шасси к моменту убытия бронемашин на фронт Была готова только одна пушечная машина, изготовленная на шасси 5-тонного 45-сильного грузовика немецкой фирмы «Монесман Мулак» из числа пяти, закупленных в 1913 году. Этот бронеавтомобиль имел полностью бронированную только кабину, в которой, помимо шофера, находился пулеметчик. При этом пулемет мог вести огонь только вперед по ходу машины. Основное вооружение 47-миллиметровая морская пушка Гочкиса на тумбе устанавливалась за коробчатым щитом большого размера в кузове грузовика. Там же находился ещё один пулемёт Максима, который мог переставляться с борта на борт и вести огонь через боковые амбразуры. Броневик получился довольно тяжёлым, около 8 тонн и неповоротливым, но с мощным вооружением. Экипаж составлял 8 человек. Толщина брони 3-5 мм. Кроме того, две 37-мм автоматические пушки Максима Норденфельда установили на трехтонные грузовики «Бенц» и «Олдейс», не забронированные из-за недостатка времени. Любопытно, что машины передали в роту из Петербургского отделения Государственного банка. Одновременно с изготовлением броневых автомобилей полковник Добрыжанский занимался формированием первой в мире автоброневой части, которая получила официальное наименование Первая автомобильная пулеметная рота. 31 августа 1914 года в военный совет был направлен проект штатов нового подразделения. В этом документе говорилось следующее. Частые эпизоды из происходящих ныне боев, как на французском, так и на нашем фронте, выяснили значительную боевую силу пулеметов, установленных на автомобилях и защищенных более-менее толстой броней. Между прочим, таких установок в нашей армии не имеется вовсе военный министр признал спешную необходимость в организации соответствующих частей почему и представляется на рассмотрение военного совета проект организации первой автомобильной пулеметной роты всем этим требованиям относительно пулеметных установок в значительной степени удовлетворяет предложение одного из офицеров нашей армии а именно установить пулеметы с круговым обстрелом на бронированных легких автомобилях На каждом из них предполагается разместить по три пулемёта, а из личного состава шофёра, офицера и трёх пулемётчиков. Два бронированных автомобиля составляют автомобильный пулемётный взвод. Для осуществления правильной работы такого взвода на театре военных действий он обеспечивается следующим образом: А. на один броневик один легковой автомобиль и один мотоцикл. Б на пулеметный взвод один грузовой автомобиль с полевой мастерской и запасом бензина на этот документ была наложена следующая резолюция сформировать по упомянутым штатам по номеру один управление первой автопулеметной роты и первый второй третий четвертый пулеметные автомобильные взвода и содержать эти части на все время текущей войны 8 сентября 1914 года высочайшим приказом штат номер 14 пулеметного автомобильного взвода был утвержден. 23 сентября 1914 года, когда заканчивались работы по бронированию пушечного Монесмана, командир первой автопулеметной роты полковник Добржанский, назначен на эту должность высочайшим приказом от 22 сентября, Направил военному министру следующее письмо. Предлагаю при сём проект штатов формирования при первой автопулемётной роте 5 пушечного взвода. Ходатайствую об его утверждении, ввиду того, что пушки морского образца, состав артиллеристов командирован мне на время войны морским ведомством с отпуском содержания по морским штатам. Штат пушечного взвода предлагается следующий: Бронеавтомобили грузовые 3 по 20 тысяч рублей. Грузовые автомобили трехтонные два, 2. Легковые автомобили 3, мотоциклы 2. Предлагаемый штат, получивший номер 15, утвержден 29 сентября. Для обслуживания артсистем морского образца в состав первой автопулеметной роты Включили 10 унтерофицеров, комендоров и минеров флота, вошедших в состав пятого взвода. Командиром последнего назначили призванного из запаса штабс-капитана Миклашевского, который в прошлом был морским офицером. Таким образом, в своем окончательном виде первая автомобильная пулеметная рота включала в себя управление один грузовой, два легковых автомобиля и четыре мотоцикла первого, второго третьего, четвертого автомобильных пулеметных и пятого автомобильного пушечного взводов. И насчитывало 15 офицеров, 150 унтер-офицеров и рядовых, 8 броневых пулеметных, 1 броневой и 2 небронированных пушечных автомобиля, 17 легковых машин, 5 полуторатонных и 2 трехтонных грузовика, а также 14 мотоциклов. Все броневые руссабалты получили бортовые номера с номера первого по номер восьмой. Манесман номер 1П пушечный, а не бронированные номер 2П и 3П. Для удобства управления отчетности в самом начале боев командир первой автопулеметной роты ввел сплошную нумерацию боевых машин. При этом Манесман, Бенц и Олдейс получили номера 9, 10 и 11 соответственно. 12 октября 1914 года первую автопулеметную роту осмотрел в царском селе император Николай II, а 19 октября после напутственного молебствия на Семеновском плацу в Петрограде рота отправилась на фронт. Смотрите фото номер 11 и номер 12 в файле дополнительный материал. Свой первый бой. Первая автопулеметная рота провела за город Стрыков 9 ноября 1914 года. Полковник Добржанский писал об этом следующее. 9 ноября 1914 года с рассветом отряд полковника Максимовича начал наступать на город Стрыков. Первая автомобильная пулеметная рота полным ходом въехала на шоссе в город до площади, обстреляла дома, укрывавшие неприятеля, и содействовала, разбившись по улицам 9 и 12 туркестанским полкам, овладеть городом. 10 ноября взводы пересекли город, выдвинулись на Сгержское шоссе, обстреляли в полуфланг неприятельские окопы, подготовив огнем атаку стрелкам. По взятии их стрелками в штыки перенесли огонь по роще влево от шоссе, Выбили оттуда укрепившегося там противника. В это время пушечный взвод, взяв во фланг выбитого противника, вместе со стрелками не допустил его скопиться в опорном пункте кирпичном заводе Узгершского шоссе. В количестве около двух рот неприятель залег в окопах левее дороги, но был весь уничтожен огнем автомобильной пушки. Вечером взводы и пушка были выдвинуты для поддержки огнем с шоссе атаки завода стрелками, который и был взят ночной атакой в штыки. Коди Боя Манесман с 47 миллиметровои пушкой застрял в грязи и заглох в нескольких десятках метров от передовых позиций противника. Попав под огонь немецких пулеметов, бивших с костела села Сдунская воля, экипаж покинул машину. Находившийся неподалеку командир 5-й автороты штабс-капитан Бажанов тот самый, который изготовил броневик СПА в августе 1914 года, вместе с морским унтер-офицером Багаевым пробрались к машине. Бажанов занялся мотором, а Багаев повернул броневую гигантскую пушечную громаду пушкой к немцам и, открыв огонь, сбил пулеметы немцев с колокольни. После этого огнем орудий и пулемета броневик поддержал атаку нашей пехоты которая через час заняла Сдунскую волю. За это Бажанова представили к святого Георгия четвертой степени, а Багаев получил Георгиевский крест четвертой степени. Смотрите фото номер 13 в файле «Дополнительные материалы». Ранним утром 21 ноября 1914 года четвертый взвод штабс-капитана Гурдова вместе с небронированным Олдисом получил приказание прикрыть фланг 68-го пехотного полка 19-го армейского корпуса, который пытались обойти немцы. Прибыв по Побяницы, командир 4-го взвода бронированных автомобилей, явившись к командиру 19-го корпуса, получил в 3 часа ночи приказание выкатить по Ласскому шоссе, так как обнаружено было стремление немцев нажать на левый фланг нашего расположения. Автомобили подкатили в момент Когда левый фланг Бутырского полка дрогнул и подался назад, немцы подступили вплотную к шоссе. В это время штабс-капитан Гурдов врезался в наступавшие густые цепи и открыл огонь на два фаса из четырех пулеметов с расстояния 100-150 шагов. Немцы не выдержали, прекратили преследование и залегли. Со столь близкого расстояния пули решетили броню. Все люди и штабс-капитан Гурдов ранены. Обе машины выведены из строя. Четыре пулемета подбиты. Отстреливаясь оставшимися двумя пулеметами, штабс-капитан Гурдов в 7 часов 30 минут утра с помощью раненых пулеметчиков на руках откатил обе машины до наших цепей, откуда они были уже отбуксированы. В ходе боя огнем 37 миллиметровои автоматической пушки было разбито несколько домов, в которых засели немцы а также она взорвала передок выехавшей на позиции батареи противника. Примерно в 8 часов на помощь Гурдову подошел второй взвод штабс-капитана Шулькевича с небронированным Бенцем, и в результате примерно к 10.30 немецкие части отступили. В ходе этого боя русским броневикам удалось предотвратить охват противником 19-го армейского корпуса. За этот бой штабс-капитан Гурдов Был награжден орденом святого Георгия IV степени, став первым его кавалером в роте, а все экипажи машин его взвода георгиевскими крестами и медалями. Вскоре командование роты получило телеграмму из ставки за подписью императора Николая II: Радуюсь и благодарю за доблестную службу. Вся рота прикрывала отход Второй армии от Лодзи и ушла последней из города 24 ноября утром по разным дорогам. 4 декабря 1914 года, прикрывая отступление 6-го армейского корпуса, четыре бронеавтомобиля задержались в Уловиче, пропустили последние наши части и, дав им отойти, вступили в перестрелку с наступавшими немцами. Днем броневики ушли из города, взорвав все пять мостов Уловиче через Взуру, чем дали возможность шестому корпусу занять удобную оборонительную позицию. Первые же бои выявили сильную перегрузку шасси руссобалтов, поэтому пришлось дополнительно укреплять подвеску, что было проведено в варшавских мастерских в начале декабря 1914 года. По распоряжению полковника Добржанского рессоры усиливались одним толстым листом накладкой на ось. Кроме этого, все рессоры были еще больше выгнуты, так как слишком сдали. Принятые меры не сильно помогали. Для легкового шасси, рассчитанного на 6 человек, бронекорпус с вооружением и различными запасами был тяжеловат. Ноябрьские бои показали высокую эффективность 37-миллиметровых автоматических пушек Максима Норденфельда, даже несмотря на то, что они стояли на небронированных грузовиках Бенц и Олдейс. Вот что писал 8 декабря 1914 года об одном из этих боёв полковник Добржанский: в своем докладе начальнику штаба 1 армии. Только что вернулся со скорострельной пушкой командир 5-го взвода штабс-капитан Миклашевский. Речь идет о бое вечером 7 декабря. Во исполнении телеграммы номер 1785, получив от меня инструкции, столкнулся он с неприятелем, окопавшимся в версте от села Гулин по Болимовскому шоссе. Подойдя к окопам с пушкой на 1500 шагов или 1050 метров, Штабс-капитан Миклашевский открыл огонь по окопам, приютившись у стены сгоревшей хаты под сильным ружейным огнем. Напрасно искал его луч немецкого прожектора. Израсходовав все свои патроны, 800 штук, на отражение двух отбитых атак противника, штабс-капитан Миклашевский вернулся к перекрестку попротня. Раненых нет. Докладываю, что штабс-капитан Миклашевский работал пушкою в открытую поставленной на платформе грузовика. Эксплуатация Манесмана показала, что машина очень тяжела, неповоротлива, а фугасное действие 47-миллиметрового снаряда уступало автоматическому Норденфельду. Менее чем через месяц боев броневик вышел из строя. Его отправили в тыл для ремонта, где и разбронировали. В начале 1915 года На Ижорском заводе началось изготовление еще четырех пушечных бронеавтомобилей для первой автопулеметной роты. По схеме бронирования они были похожи на Манесман с 47 миллиметровым орудием. Но в базы для них использовались более легкие грузовики. Два трехтонных Паккарда с двигателем мощностью 32 лошадиные силы и два трехтонных Манесмана с двигателем в 42 лошадиные силы. Вооружение каждого из них состояло из 37 миллиметровои автоматической пушки «Максима Норденфельда», бьющей на 3 и 3 с четвертью версты и выпускавшей 50 разрывных снарядов в минуту и установленной за коробчатым щитом большого размера. Кроме того, имелся один пулемет «Максима» для самообороны в ближнем бою. Он не имел специальной установки и мог вести огонь из кузова или через открытый смотровой люк кабины. Броня толщиной 4 миллиметра прикрывала борта грузовой платформы в пол роста, а кабина бронировалась полностью. Экипаж машины состоял из семи человек – командира, водителя с помощником и четырех артиллеристов. Возимый боекомплект – 1200 снарядов, 8000 патронов и три пуда или 48 килограммов тротила. Боевая масса составляла 360 пудов или 5760 килограммов. Два «Паккарда» и «Манесман» прибыли в состав первой автопулеметной роты к 22 марта 1915 года, а последний «Манесман» в начале апреля. После получения этих машин пятый пушечный взвод расформировали, а новые броневики распределили по взводам. Первый и четвертый «Манесманы» получили номера 10 и 40, а во второй и третий «Паккарды» номер 20 и номер 30. А пока новые бронемашины не пришли, первая автопулеметная рота продолжала свою героическую боевую работу, при этом демонстрируя чудеса героизма. 3 февраля 1915 года командир второго взвода штабс-капитан Шулькевич получил от командира 8-й кавалерийской дивизии генерала Красовского задачу – двинуться по направлению на Бельск, со вторым и третьим взводами и встретив немцев, угрожающих с этого направления нашему левому флангу задержать их продвижение. Получив это приказание, четыре руссобалта двинулись вперед, первым второй взвод, за ним третий. Подъехав к деревне Гослицы, броневики столкнулись с тремя наступающими колоннами немецкой пехоты. Одна выходила из деревни, а две шли по сторонам шоссе. Всего у противника было около трех батальонов, из рапорта штабс-капитана Шулькевича. Воспользовавшись тем, что немцы нас поздно заметили, удалось переднему второму взводу въехать между боками колонн, выдвинутых от средней уступами вперед. Третий взвод тоже подошел очень близко. Остановившись, я открыл огонь из пяти пулеметов моего взвода по всем трем колоннам. Третий взвод открыл огонь по боковым колоннам, так как среднюю закрывал мой взвод, стоящий впереди. Немцы открыли убийственный ружейный огонь, к которому скоро присоединилась артиллерия, засыпая разрывными полями все автомобили. Наш неожиданный и меткий огонь вызвал у противника, помимо больших потерь, сначала замешательство, а затем беспорядочное отступление. Огонь пехоты стал стихать, зато артиллерия пристрелялась. Надо было переменить позицию, для чего необходимо было повернуть кругом на узком шоссе с очень вязкими обочинами. Была оттепель. Начали поворачивать по одной машине во взводах, продолжая огонь из других. Машины вязли в обочинах, пришлось вылезти и на руках выкатить их. Чем, конечно, воспользовались немцы и усилили огонь. Вытащив первую машину, я продолжил огонь, но прислуга второй машины не могла ее выкатить. Пришлось прекратить огонь из первой и вылезти на помощь второй. В это время был убит наводчик Терещенко, ранен двумя пулями наводчик Писарев и двумя наводчик Бредис. Контужен шофер Мазевский, остальные получили ссадины от осколков разрывных пуль. Все усилия казались напрасными, так как машина не поддавалась, а число работников уменьшалось. Хотел взять на помощь из третьего взвода, но они были настолько сзади, что пока бы дошли, их могли перестрелять. Послал рядового Бредис доложить штабс-капитану Дейбель, командиру третьего взвода, прося подъехать на машине. Но оказалось, что во время поворота у нее сгорел конус и она самостоятельно не передвигалась. Несмотря на критическое положение, второй взвод стойко вынес все потери и продолжал самоотверженно выручать свою машину. И, наконец, с невероятными усилиями вытянул и повернул второй автомобиль. Немцы воспользовались затишьем огня и перешли в наступление. Но, повернув машины, второй взвод опять открыл сильный огонь. Немцы опять начали отходить, но положение наше все еще оставалось очень трудным. Взводы были в 10-12 верстах впереди своих частей безо всякого прикрытия. Из четырех машин три почти не двигались самостоятельно понеся значительные потери, прислуга была переутомлена невероятным напряжением. Наконец стало ясно, что немцы, понеся огромные потери, отходят и вновь не возобновят атаки. Их артиллерия стала стрелять по деревне Гослицы, очевидно боясь нашего преследования. Но об этом не могло быть и мысли, так как автомобили надо было еще тащить на руках. Начало темнеть. Вызвав для прикрытия нашего отряда целую машину под командой прапорщика Сливовского, отряд благополучно отошел к своим войскам, хотя машины на руках. В результате боя второму и третьему взводам удалось не только остановить и задержать обходящую левый фланг восьмой и дивизии немецкую колонну, но и нанести ей тяжелые потери. Это подтверждалось тем, что к 16.00 следующего 4 февраля На указанном направлении наступления противника не было. Это позволило русским частям отойти без потерь и закрепиться на новой позиции. За этот бой все нижние чины бронемашин получили георгиевские кресты. Подпоручик Душкин – орден святого Владимира с мечами, командир второго взвода – орден святого Георгия четвертой степени, а штабс-капитан Дейбель был награжден георгиевским оружием. 11 февраля 1915 года отряд в составе четырех бронированных руссобалтов и небронированного грузовика 37 миллиметровои автоматической пушкой получил задачу обстрелять позиции немцев у деревни Кмецы, обеспечив атаку 2-го сибирского полка 1-й сибирской пехотной дивизии. Установив прицелы по уровню еще засветло, Броневики выдвинулись в сторону Кмецы. Огонь был открыт в 0.40. При этом руссобалты выпустили по тысяче патронов каждый, а пушка 300 снарядов в течение десяти минут. У немцев начался переполох, и вскоре они оставили окопы у Кмецы и отошли в северо-западном направлении. По словам местных жителей, их потери составили до 300 убитых и раненых. 12 февраля 1915 года четыре руссобалта, первый и четвертый взводы и 37-миллиметровая небронированная автопушка Олдейс были приданы второму Сибирскому стрелковому полку для поддержки атаки деревни Добржанково. Оставив один броневик в резерве, отряд, отойдя от своей пехоты на полторы версты, выдвинулся почти вплотную к деревне где был встречен ружейно-пулеметным огнем и шрапнылью двух орудий, стоящих слева от шоссе. Остановившись, бронеавтомобили открыли убийственный огонь во фланг по окопам, а пушка стреляла поверх двух первых машин по взводу артиллерии противника. Одним из первых же немецких снарядов была пробита броня на головной машине и убит командир взвода штабс-капитан Гурдов. Смотрите фото номер 14 в файле «Дополнительные материалы». Автоматическая пушка выпустила две ленты 100 снарядов, смела прислугу и разбила оба немецких орудия. Но к этому времени на грузовике осталось в живых всего два рядовых из семи человек прислуги. Несмотря на это, пушка перенесла огонь на немецкие окопы справа от шоссе. И выпустила еще две ленты. В это время одна из пуль пробила бензобак грузовика с 37 миллиметровым орудием. Он загорелся, а затем взорвались находящиеся в кузове снаряды. 550 штук. Смотрите рисунок номер 1 в файле «Дополнительные материалы». Несмотря ни на что, броневики продолжали бой, хотя их броня пробивалась со всех сторон. Противник вел огонь с дистанции менее 100 метров. Были ранены командир второго броневика поручик князь Вачнадзе и весь экипаж. Разбиты два пулемета из трех. Однако и немецкие окопы были завалены убитыми и ранеными. Видя тяжелое положение своих товарищей, им на выручку двинулся командир, находящегося в резерве Русса Балта, штабс-капитан Подгурский, который попросил и командира второго сибирского полка двинуть пехоту вперёд. Подойдя к месту боя, Подгурский вместе с единственным оставшимся на ходу бронеавтомобилем ворвались в Добржанково, расстреливая всё на своём пути и заняли два моста и не дали возможности противнику отойти. В результате частям Первой Сибирской пехотной дивизии сдалось до 500 немцев. В ходе этого боя погибли штабс-капитан Гурдов и шесть пулемётчиков. Умер от ран один пулемётчик, раненыи штабс-капитан Подгурский, поручик Вачинадзе и семь пулемётчиков. Все четыре броневика вышли из строя были разбиты пулями и осколками 10 из 12 пулеметов. Грузовик с автоматической пушкой сгорел и не подлежал восстановлению. За этот бой штабс-капитана Гурдова посмертно произвели в капитаны, наградили георгиевским оружием и орденом святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость». Порочик Вачнадзе получил орден святого Георгия четвертой степени, а штабс-капитан Подгурский, Орден Святой Анны Третьей степени с мечами и бантом. Были награждены Георгиевскими крестами и все экипажи боевых машин. Направляя письмо семье погибшего капитана Гурдова, командир роты полковник Добржанский писал в нем. «Сообщаю вам, что дорогим для нашей части именем капитан Гурдов мы назвали одну из боевых машин. Этим броневиком стал пак-карт номер 20 из состава второго взвода». Смотрите фото номер 15 в файле «Дополнительные материалы». Новые пушечные бронеавтомобили хорошо зарекомендовали себя в первых же боях. Так, 15 апреля 1915 года два Паккарда получили задачу уничтожить опорный пункт противника у деревни Бромерш. При разведке выяснилось, что это сооружение в форме люнета – силой народу, обнесённая проволочными заграждениями. За опорным пунктом находилась большая скирда соломы, на которой немцы устроили наблюдательный пункт. Царя над всей местностью, находясь в непосредственной близости к нашим окопам и в сравнительной безопасности от огня нашей артиллерии, лишённые возможности, благодаря отсутствию закрытых позиций, выдвинуться ближе трех верст к Бромержу. Этот наблюдательный опорный пункт держал весь гарнизон в течение двух месяцев в напряженном состоянии, днем и ночью обстреливая расположение полка и корректируя огонь своей артиллерии. Многочисленные попытки солдат 76-й пехотной дивизии сжечь скирду не дали результата, лишь привели к большим потерям. Проведя разведку в 3 часа ночи 18 апреля 1915 года, два Паккарда встали на заранее выбранные позиции и открыли огонь по опорному пункту и месту расположения немецкой артиллерии. Весь бой пушек велся в расстоянии 400 сожжений от противника. Пулеметный его огонь был почти моментально прекращен. Люнет разрушен, скирт сожжен, блиндаж с ручными бомбами взорван, гарнизон перебит. От жары сгорело даже проволочное заграждение. Выпустив 850 снарядов по всему расположению неприятеля, где поднялся сильный переполох и обстреляв разными прицелами его тыл, не вызвав в ответ ни одного орудийного выстрела, пушки в 4 часа ночи прибыли благополучно обратно в деревню Гора. 7-10 июля 1915 года Особенно в последний день вся рота оставалась на левом берегу Нарева от Сероцка до Пултуска, прикрывая переправу частей Туркестанского корпуса и 30-й пехотной дивизии огнем своих пушек и пулеметов. Артиллерия этих частей была уже отведена в тыл. В этих боях особенно отличился карте номер 20 капитан Гурдов. Смотрите фото номер 16 пали дополнительные материалы. 10 июля на переправе у деревни Хмелева экипаж броневика, видя, что немцы наседают на наши отходящие части, под огнем немецкой артиллерии выехал за проволочные заграждения и огнем привойноводкой с дистанции 300-500 метров отбил несколько немецких атак. Благодаря этому русские части на этом участке отошли без потерь. Смотрите рисунок номер два в файле «Дополнительные материалы». Не безинтересно привести статью Бориса Горовского «Русское детище», опубликованную в газете «Новое время» 18 апреля 1915 года. Этот материал наглядно демонстрирует, как пресса того времени писала о бронечистях. В сообщениях Верховного Главнокомандования все чаще и чаще читаем мы о лихих действиях наших бронированных автомобилей. Еще не так давно слово «бронированный автомобиль» было каким-то жупелом, ничего русскому человеку не говорящим. Первыми поняли это слово и совершенно неожиданно для себя немцы. В начале войны по дорогам восточной Пруссии носились то тут, то там, Какие-то чудовища, внося ужас и смерть в наши войска, с диким недоумением взиравший на невиданное оружие. Но вот в один прекрасный вечер, когда немцы с гордыми криками победителей вступили в полуразрушенный, пустой уже город Стрыков, на двух крайних улицах появились какие-то странные силуэты с русским флагом, не испугавшиеся роя жужжащих по всем направлениям пуль. Что-то зловеще затрещало, и покатились сплошные первые ряды касок, за ними другие, третьи. А ужасные серые силуэты надвигались все ближе и ближе. Жгучие свинцовые струи проникали все глубже в германские колонны. И уже в середине города послышалось русская ура. Мечты о теплом ночлеге во взятом городке сменились неожиданным желанием бежать, скрыться от взора этих ужасных силуэтов. Смотрите фото номер 17 в файле «Дополнительные материалы». То было первое знакомство Германии с нашими бронированными автомобилями. Одновременно Гинденбург получил известие о появлении таких же русских чудовищ на самых разнообразных фронтах. Минул стриков, прошли бои Угловна, Сахачева, Лодзи, Ловича. Легли под тремя машинами капитана Гордова. В течение двух часов три с половиной немецких полка у Упобианис узнала броневые автомобили и наша армия. Сухие короткие телеграммы из ставки главнокомандующего вдруг во всей полноте дали русской публике картину страшной всесокрушающей силы наших русских блиндированных автомобилей. Молодая маленькая часть в своих боевых скрижалях за 4-5 месяцев успела записать такие безумные отваги и разрушения дела как под Побианицами и Празднышем. Когда недавно во время похорон героев-пулеметчиков один генерал увидел небольшой фронт, в котором большинство людей было с Георгиевскими крестами, он нашел для них лишь одно достойное приветствие – «Здорово, красавцы!» Эти красавцы – все охотники, все русские люди. Их стальные мрачные машины – русские до последнего винта, их детища. Настоящая война подняла занавес на мировой арене обнаружилось много неведомых сил России. Пока этот занавес был опущен, мы привыкли ставить себе во всем девиз «Все русское скверно». И вот, в одной из отраслей техники, в момент, когда никакая ошибка недопустима, когда малейший шаг есть вклад в результат кровавой войны народов, мы сумели оказаться на неожиданной высоте. Когда два года назад полковник Добрыжанский говорил о проекте блиндированного автомобиля, вопрос этот не получил и тени серьезного освещения. Не заслужил ни малейшей доли внимания. В то время на это смотрели лишь как на игрушку, случайно занявшую место на автомобильных выставках в ряду других машин. Но когда теперь явилась нужда в этой игрушке, как в серьезном оружии, долженствующем нести всю ответственность за свои боевые действия, Сказалась русская мощь. Сразу отлетела в сторону вся канцелярщина и резко прозвучал девиз «Сказано, сделано». Смотрите фото номер 18 и номер 19 в дополнительные материалы. В один прекрасный день полковник Добржанский полетел по заводам и закипела работа. Быстро нашелся подходящий состав и офицеров и нижних чинов. Нашлось и желание, и умение. Нашлись и русские автомобили, нашлась и у нас броня своего изготовления. В результате перед отправлением на войну Петроград видел впервые на Марсовом поле маневрирование бронированных машин, в которых все, начиная от колес и кончая пулеметами, было наше русское до последней заклепки. День и ночь работали под руководством полковника наши офицеры и солдаты. Без устали стучали молоты в руках русских рабочих, ковавших из русского материала невиданное страшное оружие. Пулеметчики говорят, наша машина это все. Мы работаем всегда одни. Наша стальная коробка прокладывает дорогу идущим за ней войскам в батареях вражеских пулеметах в сотнях людей. Сдай машина, не выдержи броня, откажи пулеметы. И мы погибли и те, кто идет за нами. Понятно, что теперь, когда бронированные автомобили провели столько славных боев, их личный состав с безграничной любовью относится к своим холодным движущимся крепостицам. В этой любви и благодарность за то, что машина не подвела, и гордость за ее русское происхождение. Смотрите фото номер двадцать в файле «Дополнительные материалы». Первая автопулеметная рота в течение почти всей войны не выходила из боев за исключением трёхмесячной передышки с сентября по ноябрь 1915 года, вызванной ремонтом машин на Коломенском машиностроительном заводе. Однако с наступлением позиционной войны снизилась и активность использования броневиков. Поэтому таких ярких боевых эпизодов, как в 1914 году, первой половине 1915 года, в истории первой русской бронечасти уже не было. Тем не менее, Деятельный полковник Добржанский не мог сидеть без дела. Он достал еще две 37 миллиметровых пушки Максима Норденфельда на колесных лафетах, которые перевозились в кузове грузовика. Вместе со специально сформированным пешим взводом эти орудия использовались в боевых порядках нашей пехоты. В сентябре 1916 года рота, переформированная в первый бронедивизион, поступил в распоряжение 42-го армейского корпуса, дислоцированного в Финляндии. Такая мера объяснялась слухами о возможной высадке там немецкого десанта. Помимо четырех отделений с руссобалтами, пакардами и манесманами, в состав дивизиона включили 33-е пулеметное автомобильное отделение с броневиками «Остин». Летом 1917 года первый дивизион перевели в Петроград для подавления революционных выступлений. А в октябре, незадолго до переворота, отправили на фронт под Двинск, где в 1918 году часть его машин захватили немцы. Во всяком случае, на фото марта 1919 года на улицах Берлина можно увидеть оба Паккарда. Часть машин использовалась в боях гражданской войны в составе бронечастей Красной Армии. О героизме экипажей первых русских броневиков можно судить по следующему документу. Выписка о количестве георгиевских крестов и медалей, полученных нижними чинами первой автополеметной роты за боевые подвиги в текущую кампанию по состоянию на 1 марта 1916 года. Смотрите таблицу номер один в файле «Дополнительные материалы» много награжденных было и среди офицеров первой автопулеметной роты первого дивизиона двое стали кавалерами ордена святого георгия четвертой степени один получил георгиевское оружие а трое стали кавалерами и ордена святого георгия четвертой степени и георгиевского оружия всего за службу в бронечастях дважды награжденных георгиевскими наградами офицеров было восемь человек Довольно интересна история награждения полковника Добржанского. За бой 21 ноября 1914 года Упобианис, командование Второй армии, представило его к награждению Орденом Святого Георгия четвертой степени и направило документы в Георгиевскую думу в Петрограде. 27 ноября 1914 года 1-я автопулеметная рота перешла из второй в состав Первой армии. А за бои 7-10 июля 1915 года у Пултуска полковник Добржанский вновь представляется к ордену Святого Георгия. Однако, так как уже одно представление на него имелось, за эти бои он получил георгиевское оружие. За уничтожение опорного пункта немцев у деревни Бромерш Добржанского представили к званию генерал-майора. Но заменили это мечами и бантом, К уже имеющемуся ордену Святого Владимира четвертой степени. Наконец, 4 апреля сего 1916 года Вторая армия запросила, какие награды имеет полковник Добрыжанский за текущую кампанию, ибо командование армии разрешило, ввиду повторного представления Георгиевскому оружию, заменить ему Георгиевскую награду чином генерал-майора, направив его представление в штаб Западного фронта. 13 же всего июня было получено извещение, что главнокомандующий Западного фронта заменил эту столь ожидаемую с 21 ноября 1914 года награду, уже заменённую два раза мечами, к уже имеющемуся ордену Святого Станислава второй степени. Для окончания разрешения возникшей проблемы штабом армии был направлен рапорт с изложением дела в походную канцелярию его императорского величества. Но и здесь дело затянулось. Тем не менее, Николай II рассмотрел поступивший на его имя рапорт о заслугах полковника Добржанского в феврале 1917 года и наложил на него следующую резолюцию. «Желаю принять полковника Добржанского завтра, 21 февраля, и лично наградить орденом святого Георгия четвертой степени в 11 часов». Таким образом, Александр Добржанский, видимо, был последним, кто получил орден Святого Георгия из рук последнего российского императора. После этого награждения он был произведен в генерал-майоры. Сведениями о дальнейшей судьбе этого русского офицера автор не располагает. Известно только, что он умер в Париже 15 ноября 1937 года.